Глава 15. Боря почувствовал, как внутри все похолодело. Он оглянулся на кухню, где отчаянно голосил Гугля, и снова посмотрел на этих странных людей. Родители? Серьезно? Погодите, — сказал он, хмуря лоб. Сейчас разберемся. Наташ, тут к тебе гости! Идея свалить все на умную сестру показалась ему выходом из ситуации. Наташа-то точно шарит. Эти люди ему не понравились. Мутные они какие-то, глаза испуганные. Наташа вышла спустя полминуты зареванная. Очевидно, все еще переживала новости о маме. Но увидев парочку на пороге, она быстро вытерла сопли и натянула на лицо маску безразличия. — Кто вы? — пробормотала девушка. — Мы за сыном пришли, за нашим, за Аркашкой, — уже более уверенно проговорила женщина. Наташа скептически загнула бровь, оглядывая Аркашкиных родителей с ног до головы. Боря тем временем почувствовал, как его хитроумный план начинает трещать по швам. Наташа, вместо того, чтобы уверенно разрулить ситуацию, выглядела так, будто сейчас расплачется снова. — Ну что такое, а? — пронеслось в его голове. — Если они действительно его родители, то пускай... Он замялся, не понимая причину этих странных чувств. «Так это... я же как раз должен быть рад...» «Аркаша?» – переспросила Наташа, делая вид, что усердно вспоминает. «Нет, что-то не припоминаю. Может, вы ошиблись адресом? У нас тут только Гугля». Мужчина в пиджаке шагнул вперед, надменно оглядывая скромную прихожую. «Не надо нам тут сказки рассказывать. Мы точно знаем, что наш Аркадий здесь. Ваша соседка нашептала, что у вас появился чужой ребенок». «Соседка?» – задумался Боря. «А, это, наверное, Баба Клава. Вечно свой нос в чужие дела сует». Боря решил взять инициативу в свои руки. Он выкатил из кухни орущего Гуглю, чтобы все могли оценить малого во всей красе. Малыш, увидев новых людей, заорал еще громче, размахивая своими крошечными кулачками. «Вот полюбуйтесь, это наш Гугля», — заявил Боря. «Какой тут Аркадий? Ну разве он похож на Аркадия?» Женщина прищурилась, рассматривая ребенка. А потом резко расширила глаза, радостно хлопнув в ладоши. «Это точно он! Ах, как же мы переживали, когда не смогли найти его в парке!» «Да, ну точно!» — В парке, значит? Что-то как-то плохо вы его искали. — Да это точно наш сыночек. Мы его по пипке узнаем. У него там родинка на бубенчиках. — По пипке, говоришь? — Боря задумался. А затем снял памперс. Я смотрел на этих отстраненных от мира людей с нескрываемым интересом. Слушая то, что происходит в коридоре, я, если честно, офигел. — Чего? «Реально мама и папа нашлись? Меня что, спасут из этого места?» Но стоило мне их увидеть, как у меня тут же появилось плохое предчувствие. Хотя не мог объяснить этого. Боря, конечно, та еще заноза в заднице, но, по крайней мере, он не выставляет мою пипку на всеобщее обозрение, едва завидев сомнительных родственников. А нет, выставляет». Мой тиран снял с меня памперс, показывая мое младенческое достоинство. И тут все и открылось. Родинка была. Родители были в восторге. А Боря просто стоял и хлопал глазами. «Ну, конечно, блин, ты же ни разу меня не подмывал, откуда тебя знать?» Наташа, кажется, тоже выпала из реальности. Она хлопала глазами, переключая взгляд с моей пипки на внезапно объявившихся родителей и обратно. Казалось, еще немного, и она действительно расплачется. Но на этот раз не из-за ее мамы, а из-за сюрреалистичности происходящего. «Аркашенька!» – завизжала женщина, бросаясь ко мне. «Наш мальчик, наше сокровище, мы так долго тебя искали!» Она попыталась выхватить меня из рук Бори, но тот инстинктивно отпрянул. Видимо, не только мне что-то категорически не нравилось в этой безумной картине. «Погодите-ка!» – Боря выставил руку вперед, преграждая путь женщине. «Так быстро мы вам его не отдадим!» – поддакнула Наташа. «Документы где? Докажите, что это вообще ваш ребенок!» Мужчина в пиджаке, до этого молча наблюдавший за происходящим, вытащил из внутреннего кармана помятый файл. Развернув его, он с гордостью продемонстрировал Боре свидетельство о рождении на имя Аркадия Энского. Наташа все же взяла ситуацию в свои руки. Отодвинув Борю в сторону, она внимательно изучила документы. Затем пристально посмотрела на меня, на мою пипку с предательской родинкой и на этих странных людей. В ее глазах мелькнуло что-то вроде жалости, смешанной с отвращением. «Хорошо», – вздохнула она. «Допустим. Но мы так просто его не отдадим». «Вы хоть представляете, сколько сил и денег мы в него вложили? Он же нам как родной!» Женщина в лосинах задохнулась от возмущения. «Да что вы такое говорите? Мы вам еще и доплатить должны за то, что вы нашего ребенка у себя держали! Да мы на вас суд подадим за незаконное удержание!» Боря, кажется, начал приходить в себя. Его лицо, до этого выражавшее лишь смесь недоумения и легкой брезгливости, Теперь приобрело знакомое выражение. «Пошли нафиг, убью!» «Ну, в суд это вы погорячились», — протянул он, почесывая подбородок. «А вот насчет компенсации — это мысль. Аркаша — парень талантливый, вон, стижки уже декламируют. Мы его тут развивали как могли, вкладывали душу и, между прочим, деньги». «Так, а ты-то чего противишься? Мне не нравились мои новые родители». Но я и не понимал, почему это он меня защищает. Все это из-за связи, да? Сам хотел меня сдать. Блин, а может не надо? Мы встретились с Борисом взглядами. В его глазах я почувствовал какое-то одиночество и жалость. Словно ему не хотелось меня отдавать. Да я и сам понимал, каким бы он тираном ни был на фоне этих родителей с явной придурковатостью, Боря лучший вариант. Да и я привык к нему, к его издевкам и неприкрытой тупости. Ладно, не тупости, а прямолинейности. Что-то не хотелось мне никуда, почему-то». Женщина вновь заверещала, но мужчина в пиджаке, видимо, более прагматичный, остановил ее жестом. Он шагнул вперед и, понизив голос, обратился к Боре. «Послушайте, мы не хотим никаких скандалов». Мы просто хотим забрать сына домой. Хотите проблем, мы с радостью придем с полицией и заявим о том, что вы его похитили. Как бы Боря не смотрел на этих странных родителей, они не подчинялись его суровому взгляду. Наглая манера общения папаши его несказанно раздражала. Ему хотелось влепить ему по мордасам со всей силы. Но они были правы». Что Боря может против полиции и документов? Да его часто как-то не хотелось. Гугля притих, слушая эту словесную перепалку. «Странно так», – пробормотал он сам себе под нос, разглядывая спиногрыза. «Твои родители пришли?» Его, казалось, никто и не слышал, кроме Гугли. Наташа в это время о чем-то разговаривала на кухне с родителями, которых они все же впустили в дом. А Боря так и сидел в коридоре с младенцем на руках. С одной стороны сбылась мечта. Гуглю нашли и заберут, наконец. С другой... Хэзе, бурчал тот. «Вроде привык тебе к говнюку. Жалко, что ли? Странно». Гугля таращился на него своими огромными голубыми глазами. «У тебя отвратительное имя!» — продолжил Борис. «Вот Гугля вообще огонь!» Но Гугля молчал, лишь пялился на него непонимающим взглядом. Боря вздохнул. Он действительно привык к этому орущему, пахнущему молоком чуду, к его нелепым попыткам ползать, к его невнятному бормотанию. Да он и правда начал видеть в нем что-то родное. Черт бы побрал эту родинку на бубенчиках и этих чокнутых родителей. Тишина в квартире давила. Даже крики леопардовой мамаши казались меньшим злом, чем эта гнетущая неизвестность. Боря чувствовал, как внутри нарастает раздражение, переходящее в отчаяние. Он не понимал, почему так зацепился за этого мальца. Неужели действительно привязался? Бред какой-то. Или дело в связи? Блин, вот он уйдет, и что будет дальше? Ладно, вдруг сказал мужчина в пиджаке, прерывая его мысли. «Нам пора». Боря посмотрел на него, потом на гуглю. Малыш, словно чувствуя напряжение, снова начал хныкать. Боря машинально покачал его на руках, успокаивая. Он посмотрел в эти невинные голубые глаза и вдруг понял, что не хочет, чтобы этого ребенка воспитывали какие-то неизвестные люди. «Знаете что?» – произнес он неожиданно для самого себя. «Мне нужны...» «Гарантии, что вы о нем позаботитесь, что он будет в безопасности и его будут любить, по-человечески любить, а не как домашнего питомца с родинкой на бубенчиках!» Мамаша закатила глаза, но мужчина в пиджаке на удивление кивнул. «Обещаю», — сказал он, — «Аркадий наш сын, и мы сделаем все, чтобы он был счастлив!» Боря недоверчиво прищурился. В его голове боролись два чувства. Облегчение от того, что ответственность за Гуглю скоро переляжет на другие плечи, и какая-то щемящая тоска, будто отрывают часть его самого. Он посмотрел на Наташу, которая молча стояла в дверях кухни, подперев косяк. В ее глазах он увидел сложное сочетание усталости и понимания. Она знала, как ему сейчас тяжело. Мужчина протянул руку к Гугле, но Боря не спешил отдавать ребенка. Он крепче прижал его к себе, вдыхая этот знакомый запах детской присыпки и молока. «Аркадий!» — пронеслось у него в голове. «Не Гугля, а Аркадий. Звучит как-то... серьезнее». «Хорошо», — наконец сказал Боря, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Но если хоть что-то пойдет не так...» Он не договорил, но в его взгляде читалась угроза. Мужчина, понимающе кивнул. Наташа подошла ближе и аккуратно забрала у Бори ребенка. Она обняла его на прощание и передала родителям. Женщина что-то быстро проговорила, поправила капюшон на голове Гугли и вышла из квартиры. Мужчина задержался на секунду, бросил еще один взгляд на Борю и Наташу и последовал за ней. Дверь закрылась, и в квартире воцарилась тишина. Боря тяжело опустился на стул, чувствуя себя опустошенным. Все закончилось. Гуглю нашли, его забрали. Но почему-то это не принесло облегчения, а лишь усилило какую-то невыносимую боль. Сам не понимая, зачем он рванул к окну кухни, откуда открывался вид на двор. С тяготящим чувством на душе смотрел, точнее, следил за новыми родителями Карапуза, понимая, что сейчас ему станет плохо, очень плохо. Но нет. Они вышли из подъезда, а расстояние было уже 15 метров и даже больше. Затем пошли по тротуару. Расстояние увеличилось. Хрень. Оно увеличивалось еще больше. Затем они дошли до соседнего дома. Расстояние стало метров 60. Получилось? Но как только они зашли за угол соседнего дома, Бори стало как-то больно на душе. Связь все еще была, правда, она стала другой. Или это он сам себя накручивал?